Дослушав да, песню, вытащил из холодильника водку и сел за стол. Все, народ к разврату готов. Не хватает только женщины с обутыльника. Хотелось выговориться, а выговариваться в пустоту не хотелось. Начал набирать номер Риты, но остановился и сбросил. Негоже, получив от ворот поворот от одной девчонки, мчаться к другой. л ё х у видеть не хотелось. Сосед Вася? Да нет, он вроде пить бросил.